Глава 19. руль закрывает железные ворота. Орудие преступления принадлежало князю Галичу, однако было известно, что его украл старый Боб. Помнили все и о том, что прежде чем сделать последний вздох, Бернье обвинил в убийстве Ларсана. Образы старого Боба и Ларсана у нас перепутались, особенно когда Руль-Табиль поднял из лужи крови самый древний скребок в мире. Миссис Эдит сразу же поняла, что с этой минуты судьба старого Боба в руках Рульта Билля. Ему достаточно шепнуть делегата несколько слов относительно странных происшествий, сопровождавших неудачный визит старого Боба в пещеру Ромео и Джульетты, перечислить причины, заставляющие подозревать, что старый Боб и Ларсан одно и то же лицо, а также повторить обвинение, брошенное последней жертвой Ларсана, как все подозрения правосудия падут на увенчанную париком голову престарелого геолога. Конечно, будучи его племянницей, миссис Эдит верила, что живущий в замке старый Боб и есть ее истинный дядюшка, но благодаря смертоносному скрипку она внезапно поняла, невидимка Ларсан стягивает над головой старого Боба гибельные тучи, чтобы взвалить на него вину за свое преступление и опасное бремя собственной личности. Миссис Эдит затрепетала от страха за дядюшку. Затрепетала, словно муха, попавшаяся в паутину, которую Ларсан соткал из таинственных и незаметных нитей, прикрепив их к древним стенам форта Геркулес. У нее было ощущение, что стоит ей сделать движение хотя бы губами, и они оба пропали, что мерзкое насекомое только и ждет этого движения, чтобы их сожрать. И миссис Эдит, только что полная решимости все рассказать, промолчала. Теперь настал ее черед опасаться. Оно, ну как руль круль говорит, заговорит. Рассказывая мне впоследствии о своем состоянии, в эти минуты она призналась, что испытывала тогда такой ужас перед Ларсаном, какого, возможно, не испытывали даже мы. Сначала, слыша страшные истории об этом оборотне, она лишь улыбалась, затем, узнав о деле желтой комнаты, заинтересовалась, поскольку правосудие было не в силах объяснить, как преступник оттуда вышел, Потом, когда произошла драма в квадратной башне, Ларсан увлек ее еще сильнее, так как никто не мог объяснить, как он туда попал. Но теперь, среди бела дня, буквально у нее на глазах Ларсан совершил убийство, причем сделал это в замкнутом пространстве, где находились лишь она, Роберт Дарзак, Рультабиль, сен старый Боб и матушка Бернье, и никто из них не был достаточно близко к Бернье, чтобы иметь возможность нанести удар, а Бернье обвинил Ларсана. «Так где же Ларсан? Под чьей личиной скрывается?» Спрашивала она, рассуждая, как научил ее я, рассказав ей о таинственном коридоре. Сама она стояла подаркой между Дарзаком и мною. А руль-табиль был перед нами, когда раздался предсмертный крик в тени эвкалиптов, то есть в метрах в семи от нас. А старый Боб и матушка Берния были все время вместе, так как она сидела у его постели. Выходит, если исключить всех нас, то убить Берния Было просто некому. На этот раз никто не знал не только, как Ларсан скрылся и как пришел, но и каким образом он смог находиться на месте преступления. Вот тут миссис Эдит поняла. Бывают минуты, когда при мысли о Ларсане дрожь пробирает до мозга костей. Ничего. Рядом с трупом, кроме каменного ножа, украденного старым бобом, ничего. Это было ужасно и вместе с тем достаточно, чтобы мы могли вообразить что угодно. Твердую уверенность в этом миссис Эдит прочла в глазах у Рультабиля и Робера Дарзака. Но с первых же слов Рультабиля она поняла, сейчас с другой цели, кроме спасения старого Боба, от подозрений служителей правосудия у него нет. Итак, сидя между делегата и только что прибывшим следователем и держа в руках самый древний в мире скребок, Рультабиль рассуждал, в момент преступления поблизости от жертвы находились лишь те, кого я перечислил выше. Это оказалось всем бесспорным, как вдруг руль с необычайной четкостью, которая привела в восторг следователя и в отчаяние делегата, доказал, что настоящий и единственный виновник — это сам покойник. Четверо стоявших под Патерной и двое в комнате старого Боба были друг у друга на виду, когда убили Берния. Следовательно, Берне мог убить себя только сам. Судебный следователь чрезвычайно заинтересовался и спросил, Не знает ли кто-нибудь из нас причин возможного самоубийства Бернье? На что Руль-Табиль ответил, что для того, чтобы умереть, можно обойтись без преступления и без самоубийства. Достаточно несчастного случая. Об этом свидетельствует и орудие преступления. Эти слова Руль-Табиль произнес с изрядной долей сарказма. По его мнению, представить, что убийца замышляет совершить преступление с помощью этого старого камня, просто немыслимо. Тем более немыслимо представить себе, что Бернье, Решив покончить счеты с жизнью, выбрал своим орудием этот троглодицкий нож. А вот если этот камень необычной формы привлек его внимание, если Бернье поднял его, а потом упал, держа камень в руке, вот тогда драма объясняется очень просто. Папаша Бернье упал на этот ужасный трехгранный камень так неудачно, что пронзил себе сердце. После этого снова позвали врача. Он снова обнажил торс жертвы и, сравнив рану с роковым скрипком, вынес научное заключение. Рана могла быть нанесена этим предметом. Отсюда, благодаря доводам Рультабиля до подтверждения несчастного случая оставался один шаг. Чтобы сделать его, судейским потребовалось 6 часов. В течение шести часов они допрашивали нас беспрерывно и безрезультатно. Когда этот суматошный и ненужный допрос окончился, и врач принялся осматривать старого Боба. Мы с миссис Эдит уселись в его гостиной, откуда только что ушли представители власти. Дверь гостиной, выходившая в коридор квадратной башни, была отворена. Мы слышали, как плачет матушка Бернье над телом мужа, которое перенесли в Привратницкую. Должен признать, что нам нелегко было сидеть между трупом и раненым, которые, ей-богу, несмотря на усилия рультобиля, оба казались мне подозрительными. Весь ужас того, что мы наблюдали, удваивался из-за внутреннего страха перед тем, что нам еще предстояло увидеть. Вдруг миссис Эдит схватила меня за руку и воскликнула. «Не оставляйте меня! Не оставляйте! Рядом со мной теперь только вы! Где князь Галич, я не знаю! От мужа тоже нет вестей! Это ужасно! Он оставил мне записку, что отправился на поиски Тулио! Ведь мистер Ранс еще не знает, что Берния убит! Нашел ли он морского палача? Я теперь жду правды только от него, от Тулио! А телеграммы все нет! Это невыносимо. С той минуты, как миссис Эдит так доверчиво взяла мою руку и задержала ее на несколько мгновений в своей, я был всей душой с нею и дал понять, что она может рассчитывать на мою преданность. Мы вполголоса обменялись с нею этими незабываемыми фразами, а тем временем во дворе мелькали судейские в сопровождении Руль Биля и господина Дарзака. При всяком удобном случае Руль биль бросал взгляд в нашу сторону, окно все еще было открыто. «Он за нами наблюдает», — проговорила миссис Эдит. «Ну и прекрасно. Возможно, сидя здесь, мы мешаем ему и господину Дарзаку. Но мы отсюда не уйдем, чтобы не случилось. Не так ли, господин Сенклер?» «Нужно быть признательным руль-табелью», осмелился я вставить, — за то, что он осмелился и не сказал ничего существенного относительно самого древнего скрипка в мире. «Если следователю станет известно, что этот каменный кинжал принадлежит вашему дядюшке, кто знает, чем все это может кончиться?» Если же им станет известно, что Бернье, умирая, назвал имя Ларсана, то версия с несчастным случаем может не пройти. Последние слова я произнес с нажимом. Ну, у вашего друга не меньше причин молчать, чем у меня», — вспылила миссис Эдит. «И знаете, я боюсь только одного. Да, только одного». «Чего же?» — она в возбуждении встала. «Я боюсь, что он спас дядю только за тем, чтобы потом надежнее его погубить». «Как вы можете так думать?» — без особой убежденности спросил я. «Да я только что прочитала это в глазах вашего друга. Будь я вполне уверена в своей правоте, я предпочла бы иметь дело с представителями власти». Немного успокоившись, она, похоже, отбросила эту нелепую мысль и сказала, «В общем, нужно приготовиться ко всему. Я буду защищать его до конца». И, показав мне маленький револьвер, который прятала в складках платья, она вскричала, «Ах, ну почему тут нет князя Галича?» «Опять он!» — с гневом воскликнул я. «А вы в самом деле готовы меня защищать?» спросила она с тревогой, вглядываясь мне в глаза. «Готов?» «От кого угодно?» Я промолчала, и она повторила. «От кого угодно?» «Да». «И от вашего друга?» «Если понадобится». Выдохнул я и утер пот со лба. «Ладно, я вам верю». С велась она. «В таком случае я оставлю вас здесь на несколько минут. Наблюдайте за этой дверью. Ради меня». С этими словами она указала на дверь, за которой отдыхал старый Боб, и исчезла. Куда она отправилась? Позже она созналась, побежала искать князя Галича. Ах, женщина женщины! Не успела она скрыться под патерной, как в гостиную вошли Рультабиль и господин Дарзак. Они все слышали: Подойдя поближе, Рультабиль дал мне понять, что знает о моем предательстве. Но «Ну, это слишком сильно сказано, Рультабиль. Принялся я защищаться. Вам прекрасно известно, что не в моих правилах кого-либо предавать. Миссис Эдит нужно и в самом деле пожалеть. А вы безжалостны, мой друг. А вы слишком жалостливы. Я весь залился краской и уже готов был взорваться, как руль Тобиль сухим жестом остановил меня. Поймите, я прошу вас только об одном. Что бы ни случилось, не заговаривайте со мной и господином Дарзаком. Это будет нетрудно. В глупом раздражении бросил я и отвернулся. Мне показалось, что он с трудом сдерживал гнев, однако в этот миг судейские, выйдя из нового замка, окликнули нас. Дознание закончилось, по их мнению, учитывая заключение врача, несчастный случай доказан, и они закрывают дело. Следователь и делегата направились к выходу из замка. Господин Дарзак и Рультабиль пошли их провожать. Охваченный мрачными предчувствиями, я стоял облокотившийся подоконник. Смотрел на двор Карла Смелого и с растущей тревогой ожидал возвращения миссис Эдит. В нескольких шагах от меня, в Привратницкой, затеплив две погребальные свечи, матушка Бернье монотонно и жалобно молилась над трупом мужа, как вдруг над моей головой в вечернем воздухе раздался звук, похожий на удар огромного гонга, какой-то гулкий металлический звон, и я понял, что это руль-табиль закрыл железные ворота. Не прошло и минуты, как я увидел, что ко мне, словно к единственной защите, в неописуемом смятении спешит миссис Эдит. Потом появился господин Дарзак, потом руль под руку с дамой в черном.